14. Я отправила еще одно электронное письмо с вопросами, которые меня интересовали, и заблокировала экран iPad. Удивительно, но проведя очередную ночь без сна, я чувствовала себя намного лучше и легче, чем если бы выспалась как следует. На работу я приехала на такси и с ужасом увидела свою машину, которая за ночь превратилась в один большой и белый ком. Снег беспощадно валил всю ночь, и теперь мне понадобится не только щетка, но и лопата. До начала рабочего дня оставалось чуть больше часа, но в здание можно было попасть по специальному пропуску. Я впервые им воспользовалась. «Доброе утро!» – поздоровались со мной охранники. «Вы сегодня рановато!» «Утро доброе!» – улыбнулась я. «Что поделать?» – работа зовет. «Хорошего вам дня!» «И вам!» Кстати, сегодня должны закончить с установкой нового лифта. Отличная новость. Здорово, что Диана вернется на свое рабочее место, и ей не придется слушать бесконечный треп сплетниц из отдела кадров. Об этом она посетовала нам со Стасом вчера за обедом. Я поднялась на наш пустой и тихий пятый этаж. Стойка администратора еще не подсвечивалась, фигуристые лампы на столах не горели. Я улыбнулась. Вспоминая, как все были счастливы перебраться в это здание, как отмечали в баре долгожданное событие, улыбнувшись, я пошла дальше. На седьмом этаже оказалось еще тише, хотя здесь повсюду горел свет. Направляясь к кабинету Абрама, я вспомнила, как застряла с ним в лифте, а потом ждала в этом коридоре своей очереди, чтобы разобраться, какого черта он уволил мою подругу. Я хочу знать причину, по которой моя подруга лишилась работы. Подруга или коллега? У двери я остановилась, посмотрела на часы, напомнила себе, что тревоги сейчас ни к чему, и осторожно опустила дверную ручку. Наверное, я держалась на резервных зарядах энергии, и мне следовало бы поторопиться, ведь если сядут и эти батарейки, я просто упаду. Я знал, что ты придешь. Абрам сидел за своим столом в той же одежде, что была на нем вчера. Только выглядел он так всегда безупречно. «А я надеялась, что успею закончить все до твоего приезда. Но ты, как я вижу, и впрямь влюблен в свою работу настолько, что готов и жить на ней». Я плавно выдохнула и подошла к его столу, по пути доставая из сумки подготовленный документ. Абрам откинулся на спинку кресла и подпер рукой подбородок. Если ты знал, что я приду, очевидно, и догадывался, по какой причине. Я развернула листок, написанный от руки, и положила перед ним на стол. Но Абрам даже не взглянул на него, его спокойный взгляд не отпускал меня, будто надеялся, что я попаду в его сети и снова, как несчастная рыбка, запутаюсь. Я очень надеюсь, что ты подпишешь мое заявление без лишних хлопот. Ты этого хочешь? Да, хочу. Абрам выхватил ручку из подставки и без лишних промедлений подписал бумагу. Я видела, как свирепо подвигались мышцы его вмиг посуровившего лица и внутренне готовила себя к нападению. Он сложил на столе руки, заключил их в замок и снова посмотрел на меня. Внутри все перевернулось, заболело, завыло. Я потянулась за документом, но Абрам со стуком опустил на бумагу свою ладонь, препятствуя мне. Его веки опустились, уголки выразительных губ вздрогнули, будто он отчаянно боролся с желанием сказать не то, что действительно было на его душе. Но вот он снова взглянул на меня, словно мог избавить себя от любого желания и чувства по щелчку пальцев, будто только что эта болезненная тень на его лице просто почудилась мне. Я счастлив, что имел возможность познакомиться с тобой, Николь. Ты искренняя, добрая, нежная. И для меня ты всегда будешь падать с неба белым снегом. У тебя все еще впереди муж, семья, дети. Я эту дорогу прошел и возвращаться к ней не собираюсь. Не хочу. Прошептал он с глубокой, как бездонный океан горечью. Для тебя счастье реально, для меня уже нет. Прости меня, что заставил тебя поверить. Я с силой сжала кулаки. Прости, что причинил боль. Не поддаться тебе. Абрам поджал губы и отвернулся. Оказалось невозможным. А еще ты был счастлив переспать со мной. Не сдержалась я и даже улыбнулась. Рада быть полезной, Абрам. Со временем ты поймешь, что так будет только лучше. — Ты решил меня выбесить напоследок еще больше, чтобы наверняка не думала возвращаться, — прорычала я, с трудом сдерживая гнев. — Ты обязательно найдешь свое счастье, Николь. Смотрел он на меня. Но это не я. Мне очень жаль. Мне тоже жаль, что мужчины стали редкостными трусами. Проще ведь ляпнуть, я тебя недостоин, чем сказать честно и прямо, что обязательства вызывают у меня панику, что меня интересует только секс, поскольку с женой у меня проблемы, но я до сих пор ее очень люблю и не подпущу к себе никого. Так, к слову, Абрам, я не собиралась делать тебе предложение руки и сердца а потом настаивать на детях, потому что мне 30, и я обязана успеть поставить галочки. Я лишь просила быть со мной честным, а ты даже этого не смог». Я потянулась за своим заявлением, как вдруг Абрам произнес низким и болезненным голосом, почти шепотом. «Я не испытываю к своей бывшей жене никаких чувств, кроме опустошения. И это лучшее, что я могу. Ведь побороть себе ненависть, хоть немного ее притупить, Не так просто. Нашему сыну было полтора года, когда он выпал из окна одиннадцатого этажа, потому что она... Абрам замолчал и так сильно стиснул челюсти, что мне стало больно. Его мама увлеклась просмотром сериала, который так нравится тебе, и не заметила, как ее малыш пододвинул стул к открытому окну и просто выпал. Горе не объединяет. Никто и ничто не способно поддержать когда ты возвращаешься домой и видишь игрушки, с которыми он всегда играл, кроватку, в которой он спал, а ты каждую ночь укрывал его вот этим теплым одеяльцем, потому что опасался, вдруг ему холодно. Я летаю в Питер, потому что там мы его похоронили, там живут его бабушки и дедушки. Мы с Викой уехали подальше, друг от друга и от него, будто расстояние помогает забывать. Но это не так. Я не думаю, что когда-нибудь смогу жить иначе, Николь. И я просто не хочу, чтобы ты ждала меня, чтобы ты надеялась и...» Абрам опустил голову. «Дети для меня... это просто тяжело, потому что в каждом малыше, в каждом невинном лице я вижу своего сына, и меня убивает мысль, что я никогда уже не узнаю, каким он вырастет. У тебя все впереди. Дерзай, Николь. Ты заслуживаешь большого и вечного счастья. Я поняла, что держалась из последних сил, когда руки вспыхнули от напряжения. Ладони горели от впившихся в них ногтей. Я могла бы закричать, могла бы бороться за свои чувства, но они точно останутся без ответа. Я это видела, я это чувствовала, и у меня никогда не хватило бы сил пробить стену Абрама Грозного» потому что за ее пределами были руины, в которых он был своим. «Мне очень жаль», — произнесла я с трудом. Но я же сказала, Абрам, забыли, обо всем забыли. Я забрала свое заявление и покинула кабинет так же тихо и спокойно, как зашла в него. Но уже в коридоре эмоции наступили на мои пятки. Они гнались за мной, норовили захлестнуть тяжелой волной, чтобы размазать меня по полу. Я бежала вниз по бесконечной лестнице. Я оставила подписанное Абрамом заявление на столе Дианы, а потом снова вниз, скорее, подальше отсюда. «Николь!» — поймал меня Роберт. Когда я, распахнув дверь на первом этаже, буквально влетела в его объятие. «Ты уже здесь?» — улыбался он. Но стоило ему увидеть предательскую слезу, которая таки успела прорваться. Улыбка эта сползла, как разогретый пластилин с раскаленной батареей. «Николь, что случилось?» «Ничего», — отпрянула я, смахнув слезу. И тут я заметила привлекательную, яркую, обладающую какой-то особенной красоты женщину. Она стояла рядом и смотрела на меня так, словно ей было очень знакомо мое состояние. Сомнений быть не могло. Это была та самая Виктория даже имя подходило ей оно переливалось благородством в ее светлых с ледяной дымкой волосах пылало огнем в чувственных и пухлых губах восхитительная красота я не сразу смогла прийти в себя мне нужно бежать отпрянула я от роберта, который точно понял что и я поняла то это женщина хорошего дня николь окликнул он, но я поспешила на выход кажется, все. Мои батарейки сели. Я приехала в клинику ближе к вечеру. Света сообщила, что Илья и родители уехали, поэтому я могла навестить сестру, не опасаясь нарваться на очередной скандал. «Рада видеть тебя», — обняла меня Света и провела в свой кабинет. Я сняла верхнюю одежду и повесила ее в шкаф. «Что это ты привезла?» «Вкусный тортик тебе», Достала я коробку из пакета. А это Софии. Фруктовый салат из одного очень приятного ресторанчика. Зря ты это. Я ведь слежу за фигурой. Так мы вместе его съедим. Думаешь, это для тебя одной? Навещу Софию и вернусь сюда. Кофе мы с тобой так и не выпили. А у меня есть новости, которые необходимо обсудить. Вот интриганка. Все, иди-иди к сестре. Живо. Я набросила на себя одноразовый медицинский халат, а медсестра провела меня в одноместную палату, где отдыхала София. Перед тем, как зайти, я постучала. «Николь», — произнесла она мое имя очень тихо, — «ты приехала». Я улыбнулась и закрыла за собой дверь. На тумбе стояла большая ваза с огромным букетом цветов. Я подошла к широкой кушетке, на которой лежала София и присела на мягкий стул, что стоял рядом. «Это вот тебе», – покрутила я в руках бумажный пакет и достала круглый темный контейнер. «Это из лимона, фруктовый салат с заправкой из сливок». «Обожаю его», – улыбнулась София, но тут же нахмурилась. «Тебе больно?» «Неприятно, но Света сказала, что скоро все пройдет». «Можно?» «Хм, конечно». Я открыла контейнер. Достала одноразовую вилку и протянула ей. «Приятного аппетита!» «Ты помнишь, что я люблю фруктовый салат?» «Ты им все детство обидалась, пока однажды тебе не стало плохо?» София задержала на мне виноватый взгляд. От темных болезненных кругов под глазами она была совсем на себя не похожа. «Как ты?» – спросила я, не зная, как еще облегчить этот вопрос. «Помимо того, что у меня ноет живот и поясница...» очень даже ничего. Спасибо, что ты приехала вчера. Я знаю, что мои слова показались тебе чепухой, но это все правда. Что родители? София с грустью усмехнулась и опустила глаза. Не успела я очнуться, как папа поддержал. Сказал, ничего страшного, придешь в себя и можно снова приниматься за работу. Поверить не могу, закатила я глаза. А мама все молчала. «Мне кажется, она ненавидит меня за то, что случилось». «Не говори ерунду. В голове у нашей матери установлена старая версия программного обеспечения, согласно которому женщина обязана быть идиоткой». София засмеялась, а потом снова поежилась от боли. «Ты такая легкая, Николь. Простая. По сравнению с тобой я выгляжу старухой». «Глупости», — улыбнулась я. Нужно просто уметь посылать в бездонную задницу то, что усложняет тебе жизнь. Это не так сложно, как кажется. Я буду стараться. Мы посмотрели друг на друга. Ты уже говорила с Ильей? Думаю, что это необходимо сделать, когда я смогу твердо стоять на ногах. В прямом смысле слова. Улыбнулась она. Но я думаю, он понимает, что грядут перемены. Мне бы только найти силы и не прогнуться перед натиском родителей. «Моя подруга встречалась несколько лет с отличным парнем. Они съехались, и все у них было прекрасно. Но потом она стала понимать, что он хочет большего. На Новый год увез ее к своим родителям. Она все переживала, что он ей собирается сделать предложение, но к ее облегчению этого не случилось. Правда, спустя месяц или что-то вроде того. Она нашла кольцо в кармане его куртки и вдруг осознала, что проживает не свою жизнь». Не ту, которая ей была необходима. А чего именно она хотела? Оказалось, что Ева хотела отношений, но без обязательств, и чтобы они с парнем жили отдельно, и чтобы он не донимал ее рассказами об их светлом будущем. Что-то вроде того, улыбнулась я. В общем, они расстались. Она призналась в своих желаниях и нежеланиях, и все. Игорь ушел. И теперь Ева живет одна как она пришла к этому решению. «Это все наш видеочат», — усмехнулась я. «Мы с подругами живем в одном доме, но когда нам лень встречаться или нужно срочно обсудить что-то важное, болтаем по видеосвязи. У нас появился новенький, Стас, хороший парень. Всех девчонок в офисе с ума свел. Представь, мне даже письма с угрозами писали по электронной почте». «Почему?» — смеялась София потому что наши столы находятся друг напротив друга, и все хотели поменяться со мной местами. Он и разложил Еве все по полочкам. Здорово, когда в дружеской компании есть нормальный и адекватный парень, который может что-то объяснить с мужской точки зрения. «Боже, у тебя такая веселая жизнь, Николь!» — улыбалась София. «Такая настоящая!» «Поверь, тебе ничто не мешает начать свою!» — смотрела я в ее блестящие глаза. «Почему ты так добра ко мне? Я столько лет изображала из себя нашу ледышку мать, увела у тебя любимого парня, разрушила твои отношения с семьей. Я ведь не заслужила даже этого салата, Николь». «Тогда было сложно», — призналась я, подумав над ответом. Но потом стало легко. Я очень постаралась оставить все позади. Я ведь никогда не была одна. Со мной всегда были мои подруги любимая работа и прошлое, которая периодически возникала, в виде по-своему заботливой мамы. Правда, в последнее время она стала мелькать намного чаще обычного. Это из-за меня. Я из зависти рассказала маме, что ты улетела тогда с Абрамом. То есть я завидовала не тому, что ты именно с ним куда-то улетела, а просто, что у тебя есть жизнь, которая тебе нравится. Ты получала удовольствие и... «Прости меня, Николь!» «Перестань извиняться!» — улыбнулась я. «Лучше поскорее выздоравливай и начинай свою новую и счастливую жизнь!» «Она тебя уже заждалась!» «Я люблю родителей!» — произнесла София. «Правда, я их очень люблю. Но я не могу больше жить под их контролем. Их система ломает меня!» «Я все это знаю, поверь мне!» Я поднялась. Воодушевленный взгляд Софии тут же померк. Я приеду завтра, а ты отдыхай и набирайся сил, и ни о чем плохом даже думать не смей. Постараюсь, — улыбнулась сестра. Я направилась к выходу, как вдруг София окликнула меня. «Николь!» «Да? А у тебя все хорошо?» «Разумеется», — улыбнулась я. «Хорошо», — кивнула София и тихонько выдохнула. «Значит, показалось». «Что именно?» «Что тебе очень одиноко?» Мне усмехнулась я, латая дыру в сердце дешевыми пластырями. У меня совершенно нет времени и возможности даже на секундочку почувствовать себя одинокой. «До завтра, София!» Я закрыла за собой дверь. Я сделала глубокий вдох и снова расправила плечи, потому что теперь мне предстояли фальшивые улыбки с самой взрослой моей подругой.